«Как он понял, что снаружи его кто-то поджидает?» Любеня сам бы не смог ответить. Показалось, вроде тень мелькнула, на миг закрыв узкий лаз, словно заставив мигнуть круглый светящийся глаз, а может что-то другое, шорох, звук, случайное движение у входа, пойманное уголком глаза. Он остановился перед самым лазом, затоптал факел, замер, прижался к холодной стене, с круглыми выпуклостями камней. Сам обратился в камень, стараясь дышать через раз. Слушал. Нет, все тихо, спокойно. Тихо. Даже слишком тихо вдруг пришло ему в голову. Неподалеку в кустах раньше чирикили птахи, а теперь их не слышно. Спугнул кто-то. Затаится, переждать. Но ведь там, снаружи ждут его... «Играть кто кого переждет, когда до дома осталось несколько дней пути, охоты совсем нет», — решил он. Нехитрая уловка, в сущности, высунуть наружу шлем, насаженный на деревяшку. Но сработало. Сильный удар сбил его с палки, шлем отлетел в одну сторону, палка в другую, а нападающий громко выругался от неожиданности, знакомо поминая смрадных великанов Утгарда. Этого мгновения хватило любения, чтобы змеей выскользнуть через лаз, сразу не вставая, откатиться далеко в сторону. Копье воткнулось в землю где-то совсем рядом, скорее почувствовал, чем увидел он. Но успел все-таки. Он скачал на ноги, их было трое. Круглые щиты, добротные доспехи, характерные гладкие шлемы, сбитые обручами, работа кузнецов-фьордов. Потом он узнал их. Олов весоруб Нори-бешеной и Дюги-кабан, воины с дружины Рорика. Любени мельком глянул на реку, ожидая увидеть остронос драка, но заметил только вторую лодку, чуть побольше его. Войны, уверенные в собственной силе и не подумали ее прятать, так и оставили на виду. Значит, трое шли в догонку выследили его, не иначе Рорик послал. Прав оказался Гунар в своих опасениях. Тот то Любеня все время чувствовал некое смутное беспокойство, словно он не один на реке, словно есть поблизости еще кто-то, чужой, опасный, даже думал остановиться, спрятать челнок, затаиться на пару дней, посмотреть, не увязался ли кто за ним. Но так и не собрался, торопясь добраться до родовых земель. Летел, как мотылек, на огонь светильника, только что крылышки не опалил, Усмехнулся любение. «Улыбаешься, складной, весело тебе никак?» Спросил Дюги Кабан. И «Не понимаю, только с чего ты развеселился?» «Рад встрече!» — коротко бросил Нори. «Клянусь копьем Одина, я тоже рад! И с удовольствием посмеюсь вместе с ним, только позже, когда мы будем тащить из него кишки!» Басом откликнулся лесару. Отвлекали, зубы заговаривали. Между тем неторопливо, вкратчиво обходили его по разные стороны, чтобы одновременно, прикрывая щитами, напасть с трех сторон. Уверенно обходили. Но осторожно, как опытные ратники. А что он забыл в этой пещере, как думаешь, Атар? Или там что-то есть? Продолжал ехидничать Дюги. Может, нужду исправить придурковато хохотнул лесоруб. Нужду бы он на берегу справил. Нет, тут другое. «Что-то в этой пещере есть, я не ухом чую. Скажи, складный, что это у тебя?» «Да что его спрашивать, небось, сами посмотрим», — заметил лесоруб «Убьем и посмотрим», — безразлично подтвердил Нори бешеный. «Конечно, убьем, только не торопясь, медленно, как просил ролик». Когда-то в Ранг Фьорде с Евнарой помыслить не мог, чтобы схватиться с такими опытными бойцами, тем более с тремя сразу. Только теперь он даже не тот мальчишка, что когда-то бежал из фьорда. Они, похоже, об этом не догадываются. Для них он прежний. Это хорошо. Но трое против одного много все-таки. Дюги Кабанаун никогда не любил за бессмысленную жестокость. Лесоруб, сам как Чурбан, а Проноре. Никогда не поймешь, чувствует ли он вообще что-нибудь или нет. И хорошо, что это не Гули Медвежья Лапа и никто другой из его бывших друзей, думал Севнар Любеня, невозмутимо наблюдая за их вкрадчивым приближением. Все трое знают теперь о пещере, значит все трое должны умереть. Цена золота. Только что он об этом думал, как будто предчувствовал, что старинное золото снова придется оживить кровью. У лесоруба в руке была тяжелая секира на длинном древке, у дюги и нори мечи. Кабан не только говорил больше, но и зубы скалил и ухмылялся все время, злорадствовал, наслаждался своим видимым превосходством. Любеня не реагировал на смешки, пропускал их мимо ушей, как когда-то не реагировал ни на что постороннее, наблюдая за падающими каплями. Тогда капли, а сейчас малейшее движение противников. Он теперь был без шлема. Щит, копье и другое оружие осталось в долбленке, зато на нем кольчуга и на боку самосек, подарок брата. Дорогой Любени, конечно, не удержался, уже опробовал его на выпады и удары, восхищаясь, как четко сбалансирован самосек, как ладно невесомо лежит в ладони тяжелый меч, каким тонким и хищным присвистом рассекает воздух. Правда, не ожидал, что придется так быстро опробовать по-настоящему. Пока что прославленный меч не покидал ножом. не просто держал руку на рукояти, как делал когда-то Гунар, ожидая его суматошных, сумбурных атак. По себе знал, как это сбивает с толку спокойная неподвижность противника. Может, поэтому они и медлили, не приближались слишком близко. Три ратника кинулись на него одновременно – Дюги и Атар с криками призывая Одина, но и молча, высоко взметнув меч и щит. Видимо, воины ожидали, что он отскочит, разорвет дистанцию и начнет петлять. Но Любенья метнулся прямо на лесоруба. Неуловимо проскочил мимо падающей секиры, на ходу рубанув его по бедру длинным режущим ударом. Отчетливо устал заметить, как нога противника как будто согнулась в непривычную сторону. Кряжестый воин все еще сыпался вниз, как рассыпается пленица дров, а Сьевнар уже напал на Нори. Бешеный опытный боец, но он явно не ожидал, что противник в одиночку атакует сразу троих. Замешкался. Скорее от растерянности пропустил быстрый колющий удар в горло, незащищенное кольчужной сеткой бармицей. «Первый удар – это важно», – когда-то говорил Гунар. Многие поединки можно закончить с одного-двух-трех ударов, если не тянуть их, как быка, за причинное место. Теперь, атакуя дюги, не видел, что тот перестал скалиться. Еще бы. Только что их было трое против одного, а теперь лесоруб ползет на руках, изрыгая проклятие и силясь подняться, а бешеный распростерт на земле булькает кровью и хрипит перебитым горлом. Один против трех? Нет, один на один. Первый удар – это важно. Дюги не побежал, ловко отбиваясь мечом и щитом от кружащегося самосека, но любение ясно видел в его глазах страх и ненависть. Страха было все-таки больше. Славный меч! Он словно бы сам слышит мысли хозяина. Этот меч-самосек, как змея скользнул покрасневшей красневшей шее, легко вонзаясь между нагрудником кольчуги и лицевыми щитками шлема. Шея кабана как будто надломилась, рот захлебнулся криком, и густая бурая кровь плеснулась волной. Следующий удар отвалил от плеч голову. Потом, не переводя дыхание, Любенья снова напал на отара лесоруба. Тот уже успел приподняться на одно колено, с болезненной гримасой опираясь на щит. Другой пытался зацепить его длинной сетирой. Вот в глазах лесоруба не было страха, только упрямство и, похожее недоумение – Он так и умер с недоумением и упрямством в глазах. Даже удивительно, как быстро все кончилось. Спасибо тебе, славный меч Самосек, и спасибо тебе, брат Гунар-косильщик. Твое жестокое искусство снова спасло жизнь младшему брату. Любенья бесил, опустился на землю рядом с убитыми, а руки дрожали все-таки. Теперь дрожали, и колени ослабли сами собой.